Я вдохнул обалденный запах, идущий от супа, и повернулся к Василисе. Давно приехали. Да сейчас уже, заголосила юдная кулапера, ваши люди были так любезны, что провели меня по деревне и показали все. Так ты живых не слезешь, — тихо буркнула поднос Катя, но благодаря тому, что она сидела далеко от гости, ее расслышал только я. Самое основное, продолжила журналистка, но только снаружи, мне бы хотелось посмотреть и остальное.